все еще держаичноно целным на фальшивую девчонку Г где же я ее его видел какого дьявола ты тут делаешь тиккерей спросил мальчишка ты кто воскликнул я Пацан в пальто планета авалон город камилот институт экспериментальной социологии шестой лифт второй с половиной этаж что ты здесь делаешь салага? Я пустил руку и Бич втянулся в рукав. Я узнал того маленького фага, что советовал нам с Леоном не лететь на новый кувейт. Как же так? прошептал я. А где Александра Берман? Под домашним арестом вместе с папочкой. Если ты передумал стрелять, то я оденусь. сглотнув я кивнул это значит вместо настоящего бермана с дочерью прилетели фаги а я едва не выстрелил можешь не волноваться если бич не выстрелил при моем появлении значит ты был не готов убивать сказал пацаны из комнаты будто мысли мои прочитал на негнущихся ногах я вышел из ванной маленький фак уже заканчивал одеваться надо же как быстро вместо юбки и блузки он нацепил джинсы кроссовки и клетчатую рубашку бесполый наряд который носят и девчонки и мальчишки видно не нравилось ему ходить в девчоночей одежде тебя как звать спросил я александр буркнул пацан раздраженно цепляя клипсы так что ты тут делаешь И как пробрался сюда, подполье решило вас ликвидировать. «Надрать уши!» — с наслаждением сказал Александр. «Надрать уши, выпороть и отправить в школу для трудных подростков. Да я там уже был. И тут меня словно током ударило. «А твой отец? Его тоже!» Александр побледнел и сказал. «Пошли!» Нет, подожди. Вначале он выглянул из дверей, потом кивнул мне и бросился по коридору. Я за ним. Дверь в комнату Бермана была не заперта. Мы вбежали туда почти одновременно. Посреди комнаты стоял толстый, лысый старикан и задумчиво разглядывал Леона и Наташку. Они лежали на кровати, неподвижные и безмолвные, но вроде как живые. «Форс-мажор», — сказал старший Берман. Посмотрел на меня и покачал головой. Да еще какой форс-мажор! «Твой Тики меня чуть не пристрелил», — сказал Александр. «Ты как?» «Шишка будет», — ответил фальшивый олигарх и потянулся рукой к затылку. «У Леона чудовищная реакция. Для нормального человека, конечно. Он меня немного зацепил». «Сам виноват», — без всякого почтения ответил Александр. «Циц!» — осадил его старикан и спросил меня. «Тики!» Ты можешь, члены, раздельно объяснить, как вы здесь оказались? Или так и будешь стоять столбом? — Стась, — сказал я, в глазах защипала. — Стась! Его выдавали только глаза. Они тоже стали старческими, мутноватыми, будто выцвели, но все равно взгляд остался прежним. — Стась! — повторил я в третий раз, как дурак, и заплакал. Фак в несколько шагов оказался возле меня. Обнял, прижал к себе. Живот у него был здоровенный и теплый, как настоящий. Даже руки казались старыми, с набухшими венами и бледной кожей. «Ну, перестань. Все в порядке, тиккери. Ребята сейчас очнутся. Успокойся». «Да ничего не в порядке. Зря мы сюда прилетели. Все только напортили. Чуть вас не убили. Было стыдно от того, что глаза оказались на мокром месте». Вот Александр, небось, никогда в жизни не плакал. Нас не так просто убить, малыш. А что за девочка с вами? Наташа, подпольщица. Да вы тут совсем одичали, сказал Стась. Девчонкам нельзя убивать, особенно в рукопашной. Вы ей психику напрячь искалечите. Это же не женское дело. При чем тут мы? Она партизанка, все еще прижимаясь к Стасю, сказал я. Она и командовала. Понятно. Значит, из лютиков. Стас легонько отодвинул меня, посмотрел в лицо. Иди умойся, а я пока приведу этих убивцев в чувство. Дверь в ванной я открыл с некоторой опаской, представляя, как стояли тут Наташка с Леоном, готовясь обрушить новошедшего смертельный удар. Вот гантель на полу, а вон бейсбольная бита — и плитка треснула видно уупавшей гантелью расколола не бойся там больше киллеров нет ехидно сказал александр заметив что я медлю на пороге вот глазастый я набрал в умывальник воды и все не избавлюсь от этой привычки экономить воду и умылся посмотрел на себя в зеркало глаза красная так ничего стась на новом кувеете надо же